Глава 55. -я. Связаны, но не цепью. Принц Абадон, которого не переспорить. «Ты никуда не пойдешь. Демон звучал так властно, что Вивьен чуть было не сдалась сразу. «Это почему? Ты же говорил, что вдвоём мы непобедимы! Да если бы не я, вы бы с вороном гонялись за собачками по всему замку!» Я сказал нет. Не хватало, чтобы ты так же играючи, оживила всех предков и Йорика. Тогда веренее не вылезет из кровопролитных войн как минимум тысячу лет. Это случайность, вмешался Захарий. Не факт, что у Вив получится повторить успех. Рид фыркнул. Они спорили около часа, а ко второму князю следовало явиться до наступления ночи. Несмотря на все их усилия, купол над Академией в любой момент мог дать трещину. Теперь Демиург без помех слышал свою тень, та буквально корчилась из-за нарастающей пространственной нестабильности. Чем быстрее они устранят последствия предыдущего выброса, тем проще разобраться с источником проблемы. Как только не станет дополнительных помех, Рид снова откроет гримуар. «Я не советую тебе оставлять меня одну», — зашла с другой стороны бесовка. «Вассальных пут больше нет. Мало ли что придет мне в голову». «Когда они тебя останавливали?» — рассмеялся Рит. «И что ты привязалась к этой древней клятве? Между нами протянулась другая связь. Разрушить ее невозможно. И это к лучшему». «Паладин из тебя вышел чересчур своевольный». «Что? На что ты намекаешь?» Чуть не задохнулась Вивьен. «Что, как твоя... твоя подруга, я стану более покорной?» «Между прочим, я посильнее тебя буду». «Меня невозможно заставить делать что-то против моей воли. Вот». Прямо за окном прогремел гром. Ворон и тень молчаливо созерцали ясное небо. Высшему демону бросили вызов. Проигнорировать его значило бы публичное унижение. Эта весть все равно достигнет бездны. «Неправильно мне выступать против тебя, Вив. Мы уже это проходили, и ни к чему хорошему не привело». «Ты договаривай, это плохо закончилось именно для тебя. Я не ребенок и не стану измерять, кто из нас даровитей». Но обстоятельства таковы. «Что вреда ты мне не причинишь?» Риду не нравилось то, что он собирался сделать. Разумеется, ни о каком риске для малышки не могло быть и речи. Она не успокоится, пока не выяснит, как теперь распределялись роли внутри их пары. Вот же вертлявое самомнение. У них столько других дел. На запястьях у Вивьен проступили браслеты. Нет, они не были такими жуткими и тяжелыми, как кандалы, которые появились на ней в первую встречу. Татуировки представляли собой тончайшее магическое плетение, индивидуальный узор демона, которому она теперь принадлежала. Ты никуда не пойдешь. Прости, я закрою тебя в комнатах до нашего возвращения. Так безопаснее. Займись чем-то полезным». Составь, например, карту распространения этой зомби-аномалии. Вивьен попробовала представить, что сейчас спустятся ключи. Сама мысль об этом причиняла дискомфорт. Ей так и со стула не встать. Ах, вот как! Не забывай, что у меня твоя тень! Тень Демиурга вела себя странно. Она стояла в сторонке и не приближалась. Это правда. Но это тоже я. Часть меня, которая живёт в вечности. Она не пойдет у тебя на поводу, когда ты дуришь. Впрочем, Рид до конца не был в этом уверен. Как и сама тень. Сущность колебалась, отчаянно не желая расстраивать Вивьен. «Послушай», – мысленно взмолился Чедвик. «Я тоже ее люблю. Она будет вертеть нами обоими, и я не против. Сейчас речь о ее безопасности». Тинь нехотя кивнула и уставилась в окно. Значит, бунт. Тогда вы меня вынудили, предупредила Вивьен. Можно я укроюсь этажом выше? Поработаю чучелом у декана Доу. Захарий тоже не торопился поддерживать ни одну из сторон. Бесовка сконцентрировалась на создании атакующего шара. Что за ерунда? Вселенная словно оглохла и обращала на нее внимание. не больше, чем на надоедливую муху. Шар получился неровным, с выбоинами, и скрил он тоже не от хорошей жизни. Да, ее никогда не интересовала боевая магия, она же ускользающая. И все таки она очень удивилась, когда Рид отбил его без усилий. Заряд погас ровно через секунду с противным шипением. «И всё? Это всё?» Чуть не закричала девушка. Она не собиралась нейтрализовать демиурга. Хотя обстоятельства могли сложиться как угодно, призналась себе Вив. Но она не хотела ему навредить. Наверное, в этом все и дело. Всего лишь продемонстрировать, что она будет защищать свою свободу. Рит и его тень обступили ее с двух сторон. «Милая, не переживай. Ничего не поменялось». Я не в силах причинить тебе боль. А ты мне. Помнишь, я немножко вижу то, что в мире живых только должно произойти. Так вот, у Йорика тебе лучше не показываться. Будет грязно и больно. Но ничего такого, для чего бы мне понадобился твой фиолетовый эфир. Вив нахмурилась, а потом махнула рукой в сторону тени. Мол, иди с ним и следи за порядком. «Заруби себе на носу, Чедвик. Если через два часа не вернётесь, то никакие браслеты меня не удержат. Я посижу тут тихо, как мышка, ровно сто двадцать минут». Абадон наклонился и оставил на её шее легкий благодарный поцелуй. Тень ободряюще улыбнулась, распахнула посередине не лица, огромную дыру, куда легко бы поместилась голова Вивьен.